Глава десятая. Джордж идет в банк В четверг, в день Эпсомских летних скачек, Джордж Пендес сидел в углу вагона первого класса, складывая так и эток 2 и 2, чтобы получить 5. На листке бумаги с эмблемой клуба стоиков были выписаны до последнего пенса все его долги на скачках. Тысяча сорок пять фунтов — неотложный долг. 750 проигрыш на последних скачках. Ниже остальные долги, округленные до тысячи фунтов. Эта цифра отражала кажущееся положение дел, ибо Джордж учел только имеющиеся на руках счета, а судьба, которая знает все, назвала бы, пожалуй, еще 1500 фунтов. Таким образом, печальный итог составлял 4295 фунтов. А поскольку и на бирже, и на скачках, где царствует вечное движение, принята доходящая до абсурда пунктуальность, когда дело касается уплаты сумм, которые ты неожиданно теряешь, то и надо было непременно где-то достать к следующему понедельнику 1795 фунтов. Только из расположения к Джорджу, умевшему и выигрывать и проигрывать, а также из страха потерять выгодного клиента, фирма букмекеров сквозь пальцы смотрела на то, что долг Джорджа в 1045 фунтов не был уплачен до самых эпсомских скачек. Что же он мог противопоставить этой цифре? в которую не входили еще жалования тренеру и расходы, связанные с предстоящим процессом. О том, каковы они будут, он не имел ни малейшего представления. Во-первых, он может рассчитывать еще на 20 фунтов кредита в банке, затем Эмблер и еще две кобылы, за которых, правда, можно получить немного. И, в-третьих, наиболее важный источник — сумма X, которую может... Нет, обязательно выиграет сегодня Эмблер. Чем-чем, а мужеством Джордж обладал в полной мере. Это качество вошло в его кровь и плоть, и очутившись в обстоятельствах, которые кому-нибудь другому, особенно тому, кто не был воспитан в духе наследственных традиций, могли бы показаться отчаянными, он не проявил ни малейшего признака беспокойства или уныния. Размышляя над своими затруднениями, он исходил из некоторых принципов. Во-первых, Нельзя было не заплатить долго чести. Уж лучше пойти к ростовщикам, хотя они и с тебя три шкуры. Занять у них он мог только под наследственное поместье. Во-вторых, он не побоится поставить на свою лошадь все до последнего пенса. И, в-третьих, зачем думать о будущем, если и настоящее довольно скверно. Вагон прыгал и качался, как будто плясал под музыку, а Джордж сидел невозмутимо в своем углу. Среди пассажиров находился высокородный Джеффри Уинлоу, который хотя и не был завсегда то им скачек но питал благожелательный интерес к английским скакунам и надеялся своими посещениями наиболее значительных состязаний оказать честь этим благородным животным ваш жеребец участвует джордж джордж кивнул я поставлю на него пять фунтов на счастье «Вообще-то игра мне не по карману. На той неделе я видел вашу матушку в Хоксхолме. Давно не были у своих?» Джордж кивнул и вдруг почувствовал, как защемило сердце. «Вы слышали, что на ферме Пикока был пожар? Говорят, Сквайр с Бартером творили прямо-таки чудеса? Мистер пэддес еще молодец хоть куда?» Джордж снова кивнул и снова ощутил ту же щемящую боль в сердце. Они собираются в Лондон в этом сезоне? Не знаю, ответил Джордж. Хотите сигару? Уинлоу взял сигару и, обрезав кончик перочинным ножичком, впирил свой ленивый взгляд в квадратное лицо Джорджа. Надо было быть хорошим физиономистом, чтобы что-нибудь прочесть под этой маской непроницаемости. Уинлоу подумал, не буду удивлен, если то, что говорят о Джордже, правда. Все пока идет удачно, так себе. Они расстались на ипподроме. Джордж сперва повидал тренера, потом направился прямо к букмекерам. Держа в голове свое уравнение с Иксом, он нашел двух скромно одетых джентльменов. Один из них делал золотым карандашиком какие-то пометки в книжечке. Они приветствовали его почтительно. Это им он был должен львиную долю из тех тысячи семьсот девяносто пяти фунтов сколько вы поставите против эмблера один к одному мистер Пендейс, — ответил джентльмен с золотым карандашом пятьсот фунтов джордж записал у себя в книжке сумму пари так он никогда не вел дела но сегодня все казалось иным действовало нечто более сильное чем привычка иду в банк подумал он ну и что ж Если ничего не получится, хуже все равно быть не может. Он подошел еще к одному скромно одетому джентльмену, свахивающему на еврея с бриллиантовой булавкой в галстуке. И, пока он переходил от одного скромно одетого джентльмена к другому, некий незримый посланец опережал его, нашептывая в уши букмекером слова «Мистер Пендейс решил отыграться». Так что очередной джентльмен выказывал большую уверенность в Эмблере, чем предыдущий. Скоро Джордж уже обязывался, если Эмблер проиграет, уплатить букмекерам две фунтов, а почтенные, скромно одетые джентльмены обещали в случае, если Эмблер придет первым, уплатить его хозяину тысячу фунтов. Поскольку ставки делались один к двум, то он уже не мог заключать пари еще и на первые три места, как делал обыкновенно. «Какого дурака я свалял?» — думал он. «Не надо было самому предлагать пари. Пусть бы Барни все осторожно сделал. Ах, ладно». В той сумме, которую надо было достать к понедельнику, еще не хватало трехсот фунтов и он заключил последние пари — 700 фунтов против 350. Таким образом, не истратив ни пенса, он решил уравнение с иксом. Затем он отправился в бар и выпил виски, и только тогда пошел к конюшне. Прозвучал колокол, начинающий второй забег. Дворик был почти пуст, и только в дальнем конце мальчик прогуливал Эмблера. Джордж оглянулся по сторонам, знакомых поблизости никого, и присоединился к мальчику. Эмблер скосил свой черный, полный огня глаз, обведенный белым серпом, вскинул голову и стал смотреть вдаль. Если бы он мог понять, — подумал Джордж. Когда же жеребца повели с дворика к столбу, Джордж вернулся на трибуну. У стойки выпил еще виски и услыхал чьи-то слова «Я поставил шесть к четырем! Надо найти Пендейса! Говорят, он играет сегодня отчаянно!» Джордж поставил рюмку, и вместо того, чтобы занять свое обычное место, не торопясь, пошел. «На самый берег. Не хватает только их разговоров, — подумал он. На самом верху трибуны этого национального монумента, видимого на расстоянии двадцати миль, он был в безопасности. Сюда ходила самая разношерстная публика, и он, пробивая себе дорогу в этой разношерстной толпе, добрался до самой верхней площадки и, приладив бинокль на пеилах, стал разглядывать цвета. Рядом с его синим павлиньем виднелись желтый, голубой в полоску и красный с белыми звездами. Говорят, что в сознании утопающего проносятся призраки прошлого. Не то происходило с Джорджем. Его душа была словно пригвождена к маленькому синему пятнышку. Губы побелели. Так он их сжал, поминутно облизывая. Четыре маленьких цветных точки выровнялись в линию. Флаг упал. Этот вопль, напоминающий рев сказочного чудовища, потряс все кругом. Джордж поправил бинокль на перилах, впереди — голубой с белыми полосками, эмблер последний. Так они прошли первый поворот. Судьба, заботясь о том, чтобы хоть кто-нибудь извлек пользу из этого отрешенного состояния Джорджа, заставила чью-то руку скользнуть под его локоть, вынуть булавку из галстука и убраться, восвоясь. После следующего поворота Эмблер уже вел скачку. Так они и вышли напрямую. Синий первым и совсем близко от него желтый. Жакей Джорджа обернулся и поднял хлыст, и в тот же миг, как по волшебству, желтый, поравнялся с синим. Жакей стегнул эмблера и снова, как по волшебству, желтый, обошел синего. Слова его старого Жакея молнии пронеслись в голове Джорджа. Попомните мое слово, он понимает, что к чему. Если попадается такая лошадь, лучше ей не перечить. Оставь его в покое, болван, прошептал Джордж. Хлыст снова взвился, желтый оказался впереди уже на два корпуса. Кто-то за спиной Джорджа проговорил, фаворит сдал, ах, нет, ей-богу, нет! Жакей, словно шепот Джорджа, долетел до его слуха, опустил хлыст. И Эмблер мгновенно рванулся вперед. Джордж видел, что он нагоняет желтого. Всеми силами души Джордж посылал его каждую из последних пятнадцати секунд. Он то умирал, то рождался вновь с каждым скачком. Все, что было в нем благородного, смелого, все ярче разгоралось, все низменное, мелочное исчезало, потому что это он сам несся сейчас пополю со своим жеребцом, у него на лбу выступил пот. Губы шептали что-то невнятное, но его никто не слышал, потому что все кругом тоже бормотали что-то. Голова в голову, Эмблер и Желтый пришли к финишу. Затем наступила мертвая тишина. Кто победил? Появились цифры семь-два. Пять. «Фаворит пришел вторым, проиграл полголовы!» — крикнул чей-то голос. Джордж паник свет померк в его глазах, он застегнул бинокль И стал спускаться с толпой вниз. Кто-то говорил сзади — еще бы ярд, и он выиграл бы. Не ложь дрянь! Испугался хлыста. Джордж скрипнул зубами, трущобная крыса, чуть не простонал он — что ты понимаешь в лошадях? Толпа заколыхалась, и говорившие исчезли из виду. Долгий спуск с трибуны дал ему время опомниться. Когда Джордж вошел в конюшню, на его лице не осталось и следа, волновавших его чувств. Тренер Блэксмит стоял возле денника Эмблера. «Мы проиграли из-за этого идиота типинга сказал он дрожащими губами. «Если бы дать Эмблеру волю, он бы выиграл, шутя». «Зачем только он брался за хлыст? За это стоит выгнать его из Жакеев. Он…» Вся горечь поражения бросилась в голову Джорджу. «Не вам бы упрекать его, — Блэксмит сказал он. — Это вы его нанимали. Зачем было ссориться с Сойлсом?" У маленького тренера даже рот раскрылся от изумления. Джордж отвернулся и подошел к Жакею, но при виде этой несчастной юной физиономии злые слова замерли у него на губах. Ладно. Ладно, Типинг, я не собираюсь ругать вас. И с вымоченной улыбкой на лице прошел в день ник Кэмблеру. Грум только что окончил его туалет. И жеребец стоял, готовый покинуть место своего поражения. Грум отошел в сторонку. Джордж подвинулся к голове Эмблера. — Нет такого уголка во всем ипподроме, где бы можно было дать волю сердцу. Джордж всего только коснулся лбом бархатистой щеки и постоял так одну коротенькую секунду. Эмблер. Дождался конца этой недолгой ласки, затем фыркнул, вскинул голову и глянул своим неукротимым взглядом, будто хотел сказать «Вы, глупцы, что знаете вы обо мне?» Джордж отошел. «Уведите его», — сказал он, — и долго смотрел вслед удаляющемуся жеребцу. Как только Джордж покинул дворик, к нему подошел завсегдатый Бегов, крючконосый брюнет, с которым он был знаком и которого не любил. — Я хотел спросить, — сказал он с акцентом, — не хотите ли вы продать вашего жеребца, Пендес? Я дал бы вам за него пять тысяч фунтов. Он не должен был проиграть. Хлыст ни капельки не поможет такой лошади. — Стервятник! — подумал Джордж. Благодарю, но лошадь не продается. Он вернулся в конюшню, но на каждом лице, куда бы он ни пошел, он видел новое уравнение, которое решалось теперь только с помощью икса в квадрате. Трижды подходил он к стойке и только на третий раз сказал себе, Эмблера придется продать. Но такой лошади у меня никогда больше не будет. На этом зеленом лугу, побуревшем от сотен тысяч подошв, усыпанном обрывками бумаги, окурками, остатками всякой снеди, на этих подступах к бранному полю, по которому катился поток то в сторону битвы, то от нее. Все те, кто кормился у этого грандиозного предприятия, сошка помельче и совсем маленькая, вопили, визжали, наскакивали на бойцов, возвращавшихся после сражения, победителей с пылающими лицами и их несчастливые соперники с омраченными. По этому огромному зеленому лугу, сквозь толпу всех этих безногих коллег, игроков в кости, шулеров, женщин с младенцами, сосущими грудь, оборванных акробаток, шел Джордж Пендейс, стиснув зубы и опустив голову. — Завтра повезет, капитан, удачи тебе, капитан, ради Господа Бога, ваше сиятельство, не бойся, пытай счастье. Солнце, выглянувшее после долгого отсутствия, припекало шею Джорджа. Ветер, зловонный от сотен потных, нечистых человеческих тел, донес до его слуха рев чудовища «Пустили!». Кто-то окликнул его. Джордж обернулся и увидел Уинлоу. — А, Уинлоу! — вежливо сказал Джордж, улыбаясь ему и посылая в душе ко всем чертям. Высокородный Джеффри пошел рядом, неторопливо разглядывая лицо Джорджа. — Неудачный для вас день сегодня, старина! Говорят, вы продали своего Эмблера этому Гильдерштейну? Сердце Джорджа дрогнуло. Уже, — подумал он, — уже, мерзавец, расхвастался. И этому выскочке теперь моя лошадь, моя лошадь, — и ответил спокойно. Мне нужны были деньги. Уинлоу, отнюдь не лишенный такта, заговорил о другом. Вечером того же дня Джордж сидел на своем месте в клубе стойков, глядя в окно на Пикадилли. Перед его глазами, прикрытыми рукой, как козырьком, катились экипажи в сторону Вест-Энда и обратно. В каждом мелькал светлый диск лица или два светлых диска, один возле другого. Приглушенный шум города доносился сюда вместе с потоками ночной прохлады, в свете фонарей в Грин-парке блестела, как лакированная листва на фоне густого неподвижного мрака, а над всем — подернутые золотистой дымкой звезды и пепельное небо. По тротуарам сновали бесчисленные фигурки. Некоторые, взглянув на залитые светом окна, замечали мужчину во фраке с белой накрахмаленной грудью и, вероятно, думали, хотел бы я быть на месте этого франта, которому только и дело, что ожидать отцовского наследства. Другие не думали ни о чем. Но, может быть, какой-нибудь прохожий и пробормотал себе под нос, сидит бедный один. Скучно должно быть. Под взглядами проходящих людей губы Джорджа крепко сжались, и только время от времени пробегала по ним горькая усмешка, а лоб его все еще ощущал бархатистое прикосновение морды Эмблера, и его глаза, которых сейчас никто не видел, потемнели от боли.